Глава двадцатая, в которой оказывается, что помощники вредны не только в пути. Это та самая деревня? с некоторой брезгливостью осведомился Веро, окидывая взором пейзаж, который открывался с опушки. Она, а, а как же? мрачно пробурчала я, осматривая еще не позабывшиеся мне с прошлого избы разной степени кривобокости, окруженные заросшими огородами и пустырями. За то время, которое прошло с моего последнего сюда визита, успели сгореть две хаты на западной околице, а также кто-то украл ведро из колодца, у которого я некогда мыла ноги. Пропажа ведра меня и вовсе огорчила, так как теперь я не могла решить, обуваться мне или нет. По всему выходило, что бродить по кладбищам босиком — глупое и опасное занятие, но и пачкать свои единственные башмаки не хотелось. «Эй, вам ведро надоть! раздался звонкий детский голосок. Я обернулась, смерила взглядом существо неопределенного пола, похожее на меня в детстве, как две капли воды — И с некоторым подозрением согласилась с предложением юного воротищенца или воротищенки. Дык я принесу, радостно заявил благодетель, которого я для удобства решила считать все-таки относящимся к мужскому роду, и действительно исчез в мгновение ока. Спустя минуту он вернулся с бодейкой, едва ли не с себя размером, но не торопился отдавать. Держась на некотором расстоянии и прижимая ее к себе. А если вы ее возьмете, да и не вернете? Прищурившись, выдал он с особым подозрением, задержав взгляд на Веро, видимо, посчитав его наиболее вероятной кандидатурой на роль потенциального похитителя бодеек. На кой ляд нам твое ведро? возмутился Веро. «На голову я его, что ли, надену?» Следующим испытующим и выразительным взглядом мальчишка дал понять, что не считает эту версию такой уж несостоятельной, приведя Веро в состояние ледяного бешенства. «Ладно», — сдалась я первой, «денег мы тебе не дадим, и ведро нам твое не нужно. Проваливай». «Ой, ну что вы, тетенька! — заныл малолетний паразит. — Я ж не за деньгу, по доброте душевно единственно. Но ведро на хозяйстве одно, и мамка прибьет, ежели не верну. Знаете что, дайте мне что-нибудь ваше, чтоб потом назад поменяться, а? Ну вот недоверчивый я такой от природы. — Да дайте ему лопату, — влез Констан. Нам, парень, эта лопата шибко нужна, поэтому мы по-любому отдадим за нее твою бодейку. Не знаю, чем я думала, но я протянула выродку лопату, и в следующие несколько мгновений пустынная околица огласилась воплями и проклятиями. Малолетний мерзавец улепетывал со всех ног с нашей лопатой по пустырю. Констант мчался за ним прыжками, что твой камелеопард, а я прыгала в дорожной пыли и завывала от боли, ведь увесистое дубовое днище бодейки вывалилось аккурат мне на пальцы босых ног. Веро, бесстрастно наблюдавший за происходящим, проводил взглядом скрывшегося в лопухах Констана и задумчиво произнес: «Я все же еще раз уточню. Вы абсолютно уверены, что местных жителей нужно от чего-либо спасать?» «Непременно», — отозвалась я, придав лицу выражение жертвенности, как я его себе представляла, а про себя размышляя, как бы здорово было, если бы для поимки волкодлака нам требовалась приманка в виде какого-нибудь шустрого мальчонки. Понурый и запыхавшийся констан, облепленный репьями, от пяток до макушки вскоре вернулся. В руках он держал нечто, имеющее право условно именоваться лопатой и при некотором избытке сноровки и фантазии, способное применяться при копании. «Резвый стервец, что мы шамбарная, извиняющимся тоном сказал он. «Не догнал я его. А это вот во дворе каком-то у забора стояло. Всё ж не руками рыть». Веро все так же многозначительно молчал, но даже если бы в руках он держал табличку с надписью «Более жалкого зрелища я отродясь не видал» со стрелочкой, указывающей в нашу с Констаном сторону, то раздражал бы не намного сильнее. Я впихнула грязные ноги в башмаки, борясь с сильнейшим желанием плюнуть в колодец, и сказала: «Ну раз у нас все в полном порядке с экипировкой» то осталось только разузнать у местного населения, где здесь людское кладбище. Я-то была только на Эльфийском. Так что, Констан, милейший, спрячь ты это чудесное копательное приспособление, ибо хозяин должен узнать его из тысячи, насколько я могу судить по его своеобразному внешнему виду, и мы двинемся дальше. «Так я знаю, где у них кладбище!» Со свойственной ему беспричинной радостью заявил мой ученик. «Я, когда вас, госпожа Каран, искал в тот раз, то выспросил все подробно, так что не надобно ни у кого ничего более узнавать. Сейчас я вас проведу точнёхонько к кладбищу». И мы легкомысленно последовали за Констаном вдоль заброшенных огородов, хотя я-то могла и сообразить, что любое его предложение следовало отклонять сразу же и категорически. Кладбище располагалось на западной окраине косых воротищ, отделённое от крайних исп полоской изрытого дикими свиньями поля и ветхой деревянной оградой, за которой пышно произрастали старые искривлённые деревья. Оно было еще более заросшим, чем эльфийское, а покосившиеся надгробия навевали размышления о мимолетности бытия и плохой памяти потомков. Приглядевшись и поразмышляв, Можно было понять, что воротищенцы попросту хоронили своих покойников на опушке леса, явно считая, что ограничивать площадь кладбища оградой со всех сторон не стоит, так как люди умирали, умирают и будут умирать во все времена, а, следовательно, территории для их упокоения следует запастись впрок. Вдали между деревьями виднелся просвет. Наверняка там было еще одно заброшенное поле, а может, и озерцо. Тропинка велась меж холмиков, поросших травой и кустами. Было тихо. Только со стороны деревни слышался ленивый лай собак и кудахтанье кур. Щебетали лесные птицы, перепархивая с ветки на ветку над нашими головами. Мирно гудели пчелы и шмели. «Что ж, я, пожалуй, подожду вас здесь!» — небрежно сказал Веро — Испешился у старой яблоники с лица явно оценив тенистость ее кроны и приятную мягкость травы подле ее ствола, которая так и манила уставшего путника лечь и проспать на ней до вечера, пока два столопа будут в поте лица своего разрывать могилы. Я, в который раз осознав, что мне все таки придется воплощать в жизнь свой план, не нашлась, что сказать, кроме как жалко пискнуть, «А кто же будет водить коня от могилки к могилке?» «Вы же собирались просить какую-нибудь клячу у местных крестьян для этой цели?» Веров встревоженно попытался загородить скакуна от нас своим упитанным телом. Лошадь, в свою очередь, нервно всхрапнула и резко попятилась, упершись тыльной частью в яблоню. От толчка сверху градом посыпались зеленые мелкие яблоки, одно из которых звонко угодило аккурат в макушку секретаря. «Если мы попросим клячу у местных крестьян, — мрачно произнесла я, — то в результате уйдем отсюда в одних подштанниках. Вы сами могли убедиться в их деловой хватке, возвращенной на плодородной почве тотальной нищеты и лени, когда мы попросили у юного аборигена бодейку. Более того... Я не уверена, что в этой деревне есть кони. Выжить они здесь могли только в том случае, если научились зимой добывать мох из-под снега, как северные олени А что если попробовать то заклятие, которое в прошлый раз сработало? — предложил констан самым простодушным видом. Ну то, сухом! Нет, возопила я на мгновение утратив контроль над собой и машинально схватившись за ухо. «Мы решили, что будем искать конём? Вот так и поступим!» «То заклятие я больше не применяю, ни при каких обстоятельствах!» «Ладно», — неохотно согласился Веро после некоторого раздумия. «Коня своего я вам дам» но водить его меж могилок — это увольте. Если об этом узнает хоть кто-то из моих знакомых, нет, даже если я один буду знать, что согласился на подобное, я решительно не представляю, как мне потом смотреть на себя в зеркало без стыда. Кроме всего прочего, здесь наверняка водятся ужи в этих то зарослях, а я их опасаюсь». Я, в свою очередь, всю жизнь опасалась лошадей, но выхода не было. «Как его зовут?» — спросила я, неохотно приближаясь к здоровенной своей нравной животине с громадными копытами, способными отправить меня в долгий полет в любую секунду. Ганорий, ответил Веро, передавая мне поводья. «И помните, он брыкается, когда чует неуверенность». «Могли бы и не уточнять», — пробурчала я, так как из своего опыта общения с лошадьми усвоила накрепко, что все они брыкаются, а большая часть еще и кусается. Ганори фыркал, упирался и явно желал мне зла. Я попыталась скормить ему пару яблок, но он... Всем своим видом показал, что лучше съест старый сапог, пропитанный крысиным ядом. Если я делала шаг вперед, то упрямый Ганорий делал два шага назад, поэтому передвигались мы в основном пятясь. Веро между тем улегся на травке под яблоней, достал из сумки очередной обед и не обращал на мои страдания ровно никакого внимания. Явно посчитав, что конь в результате всех этих передвижений не пострадает, а об остальном заботиться не стоит. Как всегда, то, что представлялось простым и легким делом в книжках и на словах, грозило полным провалом в жизни. «Констан, милейший!» — пропыхтела я изо всех сил, повиснув на поводьях. «Сходи-ка, поищи, боярышник, и наруби кольев, и подлиннее!» Это чтоб волкодлака ими тыкать. «Ну а куда же?» — гаркнула я, а потом, понизив голос, сообщила Ганорию, которого уже успела возненавидеть. «Но если ты не поможешь нам его найти, то станешь первой в истории лошадью, которую посадили на кол». «Уж не знаю, насколько лошади разумны», Но после этого Ганури нехотя сделал пару шагов вперед, а я от неожиданности шлепнулась на весьма колючий куст. Дело сдвинулось с места. Конь с большой неохотой шел за мной, для порядка упираясь через каждые два-три шага. Неподалеку были слышны глухие удары и треск ветвей. Констанс крушал приглянувшееся ему в качестве боярышника дерево горе лопатой. Веро дремал, подложив под голову плащ. Вскоре обнаружился еще один из ян народного способа борьбы с волкодлаками. Уж не знаю, каких лошадей использовали герои песен и сказаний. Быть может, то были специальные, снулые и покладистые животные, наподобие тех, кто смиренно вращают мельничные жернова. Эти славные непорнокопытные тихо и мирно брели за владельцами Не обращая внимания, куда их тащат, во враг или же по отвесной скале. И лишь почуяв волкодлачий дух, они останавливались как вкопанные, и знаками поясняли, в какой именно могилке затаилось чудовище. А потом еще и копать помогали. То ли дело Ганорий, существо избалованное, испорченное, и ничего не соображающее в охоте на нежить. Он пятился и от могилок, и от кустов, и от ежей, потревоженных нами в кустах. Если бы я принимала всерьез все его взбрыкивания и замирания, то следовало бы признать, что львиная доля воротищенцев стала волкодлаками после своей кончины, а ежи-оборотни — бич дальних и ближних окрестностей. «Вот, госпожа Карен, нарубил я колышков!» Ликуя оповестил меня Констан, вынырнув из кустов. И Гонорий немедленно попятился от него, явно намекая, что именно в Констана следует кнуть колом в первую очередь. Тут я с ним была солидарна в некоторой степени, поэтому даже не обозвала тупой скотиной, как делала это последние полчаса, извлекая из себя особо крупные колючки. Я смотрела колья, годные на то, чтобы подвязывать к ним на огороде огурцы. Две штуки были осиновыми, один ореховый, а последний — откровенно березовый. «Отличный боярышник уродился в этих краях», — радушно сказала я. «Ну что ж, продолжим поиски». «Надо сказать, что к тому моменту я уже смирилась» что все мои намерения пошли прахом. Тем более, что находить и откапывать волкодлака я не собиралась. Поэтому в моей голове оформилась мысль, что стоит еще немного побродить по кустам, затем сказать своим спутникам, что мы ошиблись кладбищем, и вернуться домой. Ясное дело, что это был некудышный план, но он включал в себя ужин и сон в чистой постели. На данный момент... Это компенсировало все его недостатки. В душе моей воцарился относительный покой. Ганорий исправно пятился и дергал головой, пихая меня из одних кустов в другие. Констант волочил охапку кольев, кося глазом на коня и явно пытаясь обнаружить в его поведении хоть что-то необычное. «Вот до того дерева дойдем и всё». — подумала я, привычно выбираясь из колючих зарослей. «Ишь, негодяи-то какие!» — вдруг раздался дребезжащий старческий голос. «Что удумали, ироды? Кобылу свою жирную на кладбище выпасывать! На людских костях!» На тропинке стояла бабка весьма грозного вида с пучком полевых цветов в руке. «Последние времена пришли не иначе», — вещала она. «Хвала богам всемилостивым! Не дожил мой покойный муж, чтоб увидеть эдакое непотребство. Покойники эти в гробах переворачиваются, чуют, что над их головами скот четвероногие копыты свои в землицу освещенную впечатывает по людскому попущению». «Но ничего! Будет вам наука, как подохнет ваша кобыла в страшных мучениях! От кладбищенской-то травы до яблочек смерть лютая, подучая, судорогами и кровавым потом известная!» Я бросила взгляд в сторону Веро, рядом с которым возвышалась горка яблочных огрызков. Потом перевела взгляд на Ганория, как-то подозрительно и хидно, предающего ушами. Мне вспомнилось, как Берейтер в Академии говаривал с уверенным видом. «Конь, он поумнее человека будет». «Да мы ведь не пасем коня», — вступил в беседу Констан. «Мы тут по другому делу». Проезжали мимо, остановились передохнуть, а конь отвязался и сбежал. «Вот мы его и ловим». Торопливо закончила я. Не похоже, что-то. Бабка подозрительно прищурилась. Я за вами давно наблюдаю. Не сбегала ваша скотина копытная. Вы ее туды сюда водите, чтоб нанести урона поболее. Взмылился он просто перешла я в наступление, поняв, что бабку так просто не проймешь. Вот и водим. Чтоб поостыл и не захворал. Взмылился, говоришь? Прищур бабки стал просто физически невыносим. Ить вы на нем втроём галопом скакали. Да, твердо сказала я. Сейчас он передохнёт немного и дальше поскачем. Тут Ганори сделал попытку встать на дыбы и истерически заржал. Все же, несмотря на всю свою разумность, шуток кони иногда не понимают. Старушенция смерила нас испытующим взглядом с ног до головы, отчего даже у Ганория осанка стала лучше, и процедила. «Ладно, езжайте, коли так». И поковыляла обратно, заставив меня испустить вздох облегчения. Что-то мне подсказывало... Местные жители не обрадовались бы, если б узнали, что кто-то роется на их кладбище. Еще неизвестно, что тут судачит по поводу моего прошлого визита. Хорошо, что я без мантии. Может и не признают. И просто замечательно, что бабка решила убраться во свояси. Самым разумным будет как можно скорее последовать ее приме. Госпожа Карен! С короговоркой протарахтел мне на ухо Констан. А правду говорят, что волкодлаки, когда людьми были, при жизни отличались крайней везучестью и отвратной харей. Ну да, — не особо задумываясь, подтвердила Яси известный факт на свою же голову. А ведь могла и сообразить, зачем ему знать, правда ли. «Бабушка! Бабушка!» заорал мой ученик, заставив меня в очередной раз похолодеть от ужаса. «Подождите минуточку!» Мне оставалось только беспомощно наблюдать, как Констан бодрыми прыжками мчится за бабкой, а потом с жаром говорит ей что-то. Бабка степенно кивала головой, его слушая, а потом что-то сказала и пальцем ткнула куда-то в сторону яблони, под которой дремал Веро. Сияющий Констан такими же зайчими прыжками вернулся ко мне и дрожащим от счастья голосом произнес. «Я все разузнал, госпожа Карен! Это господин Мартиций-паук! Вон там его могилка!» Госпожа Уфелия сказала, что такой отвратной рожи и такого везения отродясь не видывали. У него даже изба ни разу не горела». Хозяйственный был и скупой, как ростовщик. Помер год назад и вон там похоронен. А еще все в округе знают, что господин Паук имел склонность к колдовству. Да и про то, что оборотничеством сей господин баловался, каждый воротищенец слышал с измала. Я-то ей ничего не сказал про то, что мы его откапывать собираемся, так что Консти... «Конспирация соблюдена!» И он поволок опешившего в конец гонория к могиле Паука. Уж не знаю, было ли дело в правдивости народных песен или же нервы коня окончательно сдали, но перед могилой господина Мартиция конь встал на дыбы, вырвал поводье из руки Констана и торопливо поскакал к дрыхнущему хозяину. «Он это — госпожа Карен!» — с восторгом ученого, совершившего величайшее открытие в своей жизни, вскричал Констан. Я подошла к нему и вынуждена была констатировать, что и впрямь свежая земля вокруг могилы была притоптана чуть больше, нежели у остальных. Да и само захоронение выглядело чертовски свежим. Как будто тот, кто лежал метром глубже, Попал туда аккурат этой ночью, а уж никак не год назад. О, так вы все-таки ее нашли? Верос сонно смотрел на нас, не делая никаких попыток подняться. Ганорий, судя по всему, растерявший остатки своих лошадиных мозгов, пытался спрятаться за хозяина, припав к земле. Ну, так мы же не лаптем, щихлебаем, печально сказала я, глядя в сторону леса. И впрямь придется откапывать. Вот беда!» От размышлений меня отвлек стук лопаты о землю. Констант принялся энергично рыть холмик. Если бы его счастливую физиономию сейчас увидел незнакомый человек, то явно бы решил, что бедняга откапывает клад, не иначе. «А я, честно говоря, думал, что вы прикидываетесь». С уважительным удивлением произнес Веро, который, к сожалению, передумал дремать и не мешать нам. «Известно ведь, что поместные маги борются разве что с крысолаками». Мечтательно и тоскливо закончила я за него.